Андерсон знал, что время приближается. «Ты готова?» – спросил он Кали. «Как никогда. Все будет в порядке». Успокоил он ее. «Просто придерживайся плана». Они обговорили его, когда Ария оставила их наедине, и договорились, что если они хотят выбраться отсюда живыми, им нужно держаться вместе. Кроме того, он не мог позволить, чтобы Кали встречалась с Грейсоном один на один. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться – усилием воли, заставив бешено колотящееся сердце биться ровно. Через несколько минут дверь открылась, и вошел Санак. «Пора идти», – отрывисто сказал Санак. Вперед. Кали демонстративно скрестила руки, стараясь не сгибать поврежденные пальцы. Андерсон сделал то же самое. «Мы идем вместе, или я никуда не пойду». Санак достал пистолет и сделал шаг вперед, прижав дуло к колбу Кали. «Он и останется здесь. Ты пойдешь со мной или умрешь. «Ты не убьешь меня», – спокойно и уверенно произнесла она. «Я нужна тебе для этой встречи». Батареанец склонил голову вправо, инстинктивно демонстрируя работу мысли. Затем он повернулся и направил пистолет на Андерсона. «Он не нужен нам для этой встречи», – предупредил он ее. Идем со мной, или я размажу его мозги по всему полу». «Ты этого не сделаешь», – заявил Андерсон. «Грейсон заподозрит неладное». Он не объявится, пока не увидит кали. А если почувствует, что что-то пошло не так, он скроется. Я нужна тебе, чтобы решить эту проблему, настаивала Кали. Причинишь Андерсону неприятности, и я не стану тебе помогать. Андерсон видел, как лихорадочно санак пытается что-нибудь придумать. Ария, вне всякого сомнения, упомянула, как важно привести навстречу кали. Батрианец старался найти способ выполнить ее приказания и не пойти на поводу у пленников. «У тебя два варианта», – медленно объяснила Кали. «Или Дэвид идет со мной, и все мы отправляемся на встречу с Грейсоном, или ты пытаешься остановить его, и тогда встреча не состоится. И тебе придется объяснять Арии, почему ты провалил задание», – добавил Андерсон. Он подозревал, что лейтенант неплохо выполняет приказы, но надеялся, что у него плохо с принятием самостоятельных решений. На этом строилась их игра. Санак опустил пистолет, посмотрел на них и пристегнул его обратно к бедру. «Если один из вас попытается что-нибудь учинить, я убью обоих».